Он не узнавал членов политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мджованадзе, Бродский сказал, кто это, похож на Вильяма Блейка. Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку. Его сослали в Архангельскую губернию. «Советская власть — обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет, но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует».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 Борис Вахтин провозглашал, не пиши ты эпохами и катаклизмами, не пиши ты страстями и локомотивами, а пиши ты дурень буквами. А, Б, В. Я был единодушно принят в содружество горожане. Но тут сказалась характерная черта моей биографии — умение поспевать лишь к шапочному разбору. Стоит мне приобрести что-нибудь в кредит, и эту штуку точно же уценивают, а я потом два года расплачиваюсь. С лагерной темой опоздал года на два. В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов, он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман «Зрелища». Без него группа потеряла солидность, ведь он был единственным членом Союза писателей. Короче, многие даже не знают, что я был пятым горожанином. Рядом с Гейны. Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я познакомился с Битовым, Майей Данине, Ридом Грачевым, Воскобойниковым, Леоновым, Арро. Все эти люди отнеслись ко мне доброжелательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались Мэттер, Гор, Бакинский. Классик нашей литературы Гранин тоже их прочел. Затем пригласил меня на дачу, мы беседовали возле кухонной плиты. «Неплохо», — повторял Даниил Александрович, листая мою рукопись, — «неплохо». За стеной раздавались шаги. Гранин задумался, потом сказал, только все это не для печати. Я говорю, может быть... Я не знаю, где советские писатели черпают темы. Все кругом не для печати. Соло на Ундервуде. В Тбилиси проходила конференция «Оптимизм советской литературы». Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кимаклидзе. Вопрос предыдущему оратору. «Слушаю вас», — откликнулся Наровчатов. «Я хочу спросить насчет Байрона». Он был молодой? Да, удивился Наровчатов. Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что, почему вы об этом спрашиваете? Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый? Да, Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно. Еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный? Ну, разумеется, он был лорд, у него был замок, и какие-то странные вопросы. И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый? «Байрон — величайший поэт Англии, я не понимаю, в чем дело. Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты оптимист». Гранин сказал, «Вы преувеличиваете. Литератор должен публиковаться. Разумеется, не в ущерб своему таланту». «Есть такая щель». Между совестью и подлостью в эту щель необходимо проникнуть. Я набрался храбрости и сказал, «Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен». Наступила тягостная пауза. Я попрощался и вышел. Прошло недели две. Я узнал, что мои рассказы будут обсуждаться в Союзе писателей. В программе дома имени Маяковского напечатали анонс. Девять лет спустя взволнованно перелистываю голубую книжечку. 13 декабря 1967 года, 13 среда, обсуждение рассказов Довлатова, начало в 17 часов, 13 среда, к 170-летию со дня рождения Гейны, начало в 17 часов. Фамилии были напечатаны одинаковым шрифтом. Поклонники Гейны собрались на втором этаже, мои на третьем. Мои, клянусь, значительно преобладали. Обсуждение прошло хорошо. Если о тебе говорят целый вечер, дурное или хорошее, это приятно. С резкой критикой выступил лишь один человек. Писатель Борис Иванов. Через несколько месяцев его выгнали из партии. Я тут ни при чем. Видно, он критиковал не только меня. Первая рецензия. Декабрьским утром 1967 года я отослал целую пачку рассказов в журнал «Новый мир». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал и все. Все. «Новый мир» тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики, в нем печатался Солженицын. Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят. И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее короткое заключение отдела прозы. Воспроизвожу наиболее существенные отрывки из этих документов. «Качество цитируемых материалов на совести авторов».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 Чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее, кажется, принудит Довлатова замкнуться, ощетиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зрения. Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве и резкостью, о легкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом для других невероятным и пугающим. Но в то же время на рассказах Давлатова лежит особый узнаваемый лоск прозы для своих. Я далека от желания упрекать молодых авторов в том, что их рассказы остаются прозой для, свай... для... для своих. Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенной такого выхода насильственно, обреченной на анаэробность, загнанной внутрь. Вероятно, я повторюсь, если скажу, что лишь начав профессиональную жизнь, Давлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения,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 Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня написать что-то стоящее, а здесь беспощадный дар наблюдательности, уникальный жизненный материал. Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец. Тем не менее, рассказы приходится возвратить. В силу известных причин рассказы отклоняем. Рассказы использовать не можем, хотя они произвели благоприятные впечатления и так далее». Таких рецензий у меня накопилось больше сотни. Нравится, возвращаем. Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками, с некоторыми даже подружился. Письма из редакции становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны, товарищеская доверительная информация, оперативность, никаких иллюзий. Но при этом более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов фамильярный звонок по телефону. Здорово тебя, здорово, старик. Должен тебя огорчить, не пойдет. Ты же знаешь, как у нас это делается. Ты ведь умный человек. Уж у тебя есть что-нибудь про завод? Про завод говорю. А вот материца не обязательно, я же по товарищески спросил. В общем, звони. Я не обижался. Результат один и тот же. Вот несколько образцов дружеских посланий из журнала Юность. Сергей, привет. Все было именно так, как я предполагал. Конечно же, рассказы не прошли. Конечно же, не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглухо закрыта, даже если речь идет об уголовниках. Ничего трагического, мрачного. Жизнь прекрасна и удивительна, как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства. Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучше бы они прочли это на страницах юности, но... Привет от Юры. Твой Виталий. Из журнала «Звезда». Дорогой Сергей, с грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие — непотерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями звезды состоится. Жму руку, а титов. 23 марта 70 -го года из журнала «Нева». Дорогой Сережа, твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности. Рукопись возвращаем, ждем твоих новых работ. Звони, твой Арик Лерман. Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь. И к возможности у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь. Солонен на Ундервуде. В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос, чем можно вам помочь. Ничем, сказал я. «Ну, а все-таки, что нужно сделать в первую очередь?» Тогда я им ответил по-ленински, грассируя, «В первую очередь, в первую очередь нужно захватить мосты, затем отцепить вокзалы, блокировать почту и телеграф. Члены комиссии вздрогнули и переглянулись. Литературный Гарлем. Шли годы. Я уже не ограничивался службой многотиражки, сотрудничал как журналист в «Авроре» звезде и «Неве». Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно. А началось все так. Соло на Ундервуде. Позвонил мне заведующий отделом критики Дудко. «Товарищ Давлатов, Сережа, что же вы не звоните? Почему не заходите? Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой, с вашей наблюдательностью, с присущим вам чувством юмора». Захожу на следующий день в редакцию. Дудком мрачно спрашивает, что вам, собственно, нужно. Да вот рецензию собираюсь написать. Хотелось бы посоветоваться насчет темы. Вы что, критик? Нет, не совсем. Почему же вы думаете, что рецензию может написать любой? Я удивился, попрощался и вышел. Через три дня опять звонит. Сережа, дорогой, что же вы не появляетесь? Мечтаем получить от вас рецензию и так далее. Захожу в редакцию. Мрачный вопрос. Что вам угодно? Это повторялось раз в семь.